11. Если смотреть сверху, то район для беженцев в красивой местности между Клиппан и Квидинге казался одной открытой раной. Плодородные поля, которые, как большие кусочки пазлов зелёного и ржаво-жёлтого оттенков, вместе образовывали естественную гармонию, на самом деле выглядели так, будто кто-то специально пытался испортить весь вид. С 1963 года, когда компания Квидинги Стэн Кросс погрузила первый ковш в эту землю, работы велись глубже и глубже, и уже полностью раскопанной оказалась область размером с полсотни футбольных полей. Все чаще звучали призывы остановить опустошение территорий и заменить это чем-нибудь другим. Но ни одно из предложений: построить парк развлечений, организовать музыкальный фестиваль или сделать торговый центр не удалось довести до конца. По этой причине муниципалитет Квидинге в ожидании предложения, с которым все могли бы согласиться, устроил временное убежище для размещения беженцев в одном из карьеров, оставшихся после работы многочисленных экскаваторов. Общежитие, состоявшее из нескольких соединенных между собой бараков в два этажа с лестницами, которые находились снаружи, занимало лишь часть площади карьера. Тем не менее, оно обеспечивало жильём 118 беженцев, большинство из которых уже ложились спать, когда полноприводный пикап медленно подъехал к карьеру с выключенными фарами. Из машины вышли трое мужчин в тёмной одежде. Их мягкие кроссовки не издавали почти ни звука на гравии. Было заметно, что они точно знали, что делать, и каждый с канистрой в руке, они разошлись в разные стороны и окружили жилой район. Как по команде, они почти одновременно открутили крышки канистры, начали выплёскивать содержимое на деревянный фасад, который был выкрашен только обычной грунтовкой. Бензин бежал по дереву и капал то на гравий, то на основание бараков. На конные рамы вылили особенно много, а с помощью бесшумных строительных пистолетов в каждую дверь и дверной косяк забили по несколько семидюймовых гвоздей. Затем, как по сигналу, все трое достали каждый свою зажигалку. Вся операция была закончена менее чем за три минуты. Остальное чистая химия.